Глава девятая. Воля проведения. После первого дня в школе Эмили сделала для себя вывод, что школа ей не нравится. Конечно, она будет туда ходить, потому что ей надо получить образование, без чего она не сможет начать самостоятельную жизнь. Только она это будет делать, по выражению Эллен Грин, через «не могу». Но, к своему удивлению, походив на уроки несколько дней, она почувствовала, что школа — это совсем неплохо. Правда, к мисс Браунел она не стала относиться лучше. Но одноклассницы начисто забыли свою неприязнь к Эмили и охотно ввели ее в свой круг. К тому же Эмили и сама научилась отвечать колкостями, успев уже нащупать слабые места своих приятельниц. Девочка с каштановыми кудрями по имени Грейси Уэллс и Веснущая которую звали Кэрри Кинг, и Дженни Стренг подружились с ней. Но Эмили не допускала их близко к своему сердцу. В него путь был открыт только Роди. Что касается Илси Бернли, то она после того первого дня больше не появлялась в школе. Рода сказала что она сама для себя решает, когда ей приходить на занятия, а когда нет. Эмили очень хотелось побольше узнать про Илси, но пока для этого не представлялось случая. Постепенно Эмили начинала чувствовать себя счастливой. Ей уже казалось, что нас колыбели принадлежит к семейству Мюрреев. Ей нравилось представлять себе картинки прошлого молодой луны. Вот прабабушка начищает медные подсвечники и делает сыры в маслодельне. Вот бабушкина сестра Мириам ищет повсюду свое потерянное сокровище. Вот обезумевшая от тоски по дому прабабушка Элизабет укладывается спать в своей нарядной шляпке. Вот благородный капитан Джордж с его бронзовым загаром достает привезенные из Индии пестрые раковины. Вот общий любимец Стивен выглядывает, улыбаясь, то из одного, то из другого окна. Вот ее мама сидит в уголке и мечтает о папе. И все они представали в воображении Эмили живыми, как будто она их хорошо знала. Но в то же время она знала и ужасные часы, когда ее переполняла грусть о папе. И все чары молодой луны не могли заглушить тоски по жалкому домику в лощине, где они жили и любили друг друга. Тогда Эмили пряталась где-нибудь в уголке, чтобы выплакать свое горе. Но тетя Элизабет все равно видела ее красные глаза, и, наверное, это очень ей досаждало. Тетя Элизабет постепенно свыклась с присутствием Эмили в молодой луне но не стремилась близиться с девочкой, и Эмили от этого было очень больно. Но зато тетя Лаура и кузен Джимми полюбили ее. И потом у нее была дерзкая сэл, была рода, были кремовые от клевера луга, были тенистые деревья под янтарным небом, была сумасшедшая музыка женщины бури, когда она дула в заросли елок и пихт прямо с залива. Были волнующие, неповторимые дни, полные маленьких радостей и удовольствий, как молодые открывающиеся бутоны на ветках дерева жизни. Если бы еще у нее была ее старая желтая записная книжка, она была бы вполне довольна. Но Эмили потеряла книжку, как и папу, и за то, что ей пришлось сжечь свое сокровище, она упрекала тетю Элизабет, которая никак не могла этого простить. О том, чтобы найти замену, едва ли стоило мечтать. Как сказал кузен Джимми, пища бумага в молодой луне была на вес золота. Письма писали редко, и каждое письмо старались уместить на одном почтовом листке. Просить тетю Элизабет Эмили не смело. Временами ей казалось, что если она не изложит всех накопившихся у нее мыслей, она просто разорвется на кусочки. В школе она порой находила отдушину, писала на грифельной доске. Но рано или поздно доску надо вытереть, и каждый раз так больно было это делать. Все же рано или поздно судьба удовлетворяет желание юных особ, одержимых жаждой водить пером по бумаге. Время пришло, и Эмили получила желанное, причем случилось это именно в такой день, Когда необходимость сделалась настоятельной. Мисс Браунелл занималась одновременно с ученицами разных лет обучения. Младшим было дано задание по арифметике, а старшим она показывала, как следует читать песню Гонга Альфреда Теннисона. Примечание. Альфред Теннисон, годы жизни 1809-1892. Английский поэт. Конец примечания. Встав на возвышении, мисс Браунелл, у которой была кое-какая декламаторская выучка, прочла три великолепные строфы «Встает рассвет, и алый цвет окрасил снежных гор вершины. Горит восток, гремит поток, пустынны сонные долины». И горно звук над лесом пролетает, А эхо вторит, тает, тает, тает. Чу! Снова звуки у реки Сильнее чище раздаются, Подобно воздуху легки, То эльфы плачут и смеются. Горнист, играй, пусть эхо отвечает, И затихает, тает, тает, тает. На склонах гор, на дне озер Оно затихнет, умирая, И все сильнее в душе моей Ответ твоей души, родная. О, горн, играй! Пусть эхо отвечает, Пусть отвечает, Тает, тает, тает. Эмили, сокращавшая в это время дроби, Выронила из руки карандаш И заслушалась. Прежде она никогда не слышала Этих стихов про горниста, Но теперь не только слышала, но и видела все это. И алый цвет, окрасивший снега вершин, и руины замков, огни, каких не бывало прежде ни на земле, ни на небе, светились на дне озер. Девочка слышала дикую музыку эхо, плывущую через пурпурные долины и туманные перевалы. И сами звуки стихов перекатывались на дне ее души прекрасным эхом. Эмили трепетала от восторга. Она сделалась сама не своя. Девочка вскочила с места, с грохотом уронила на пол грифельную доску, бросилась по проходу и схватила учительницу за руку со страстной мольбой. — Мисс Браунелл, вот эти строчки про эльфов и горниста прочтите их еще раз, пожалуйста. Мисс Браунелл была вне себя от того, что нарушили дисциплину но эта ничтожная третья клашка проявила столь нездоровый интерес к тому, что ее не касается, и при этом не занималась своим делом. Мисс Браунелл захлопнула книгу и с ненавистью звонко ударила Эмили по щеке. «Сию минуту на место, Эмили Стар, и делай свое задание», сказала мисс Браунелл, и в ее ледяных глазах светилась ярость. Потрясенная Эмили Пережила страшное унижение. Еще ни разу в жизни ее не лупили по щекам. Лицо горело от удара, но больно было не там. Боль была в сердце. Девочке казалось, что она не вынесет этого. Но она не плакала. Горе было сильнее слез. Эмили шла домой, с недаемой горечью, стыдом, желанием, чтобы кто-то за нее отомстил. Ее мука казалась безысходной, потому что она не посмеет рассказать о случившемся в «Молодой Луне». Тетя Элизабет, Эмили была в этом совершенно уверена, скажет, что учительница поступила правильно. И даже тетя Лаура, добрая, мягкая тетя Лаура, не сможет понять, что же так потрясло Эмили в этих стихах. И она будет переживать, что Эмили в школе нарушила дисциплину и заслужила наказание. «Если бы можно было все рассказать папе, — произнесла шепотом Эмили, — за ужином она не съела ни крошки. Ей казалось, что она уже вообще никогда не сможет есть. И как же она ненавидела эту бесчувственную, отвратительную мисс Браунелл! Если бы можно было придумать, как расквитаться с ней!» Эмили. Маленькая, бледная, сидя за столом, накрытым к ужину, чувствовала себя кипящим вулканом. Ее, Эмили Стар, на которую ни один человек до сих пор не поспел поднять руку, избили перед всей школой. Как перенести такое унижение? Можно ли после этого дальше жить? И тут судьба пришла ей на помощь. Тетя Лаура зашла в гостиную. Ей понадобилось отыскать в нижнем отделении книжного шкафа одно нужное письмо, и она позвала с собой Эмили, чтобы показать ей забавную табакерку, принадлежавшую некогда Хью мюрею. В поисках табакерки тетя Лаура извлекла довольно толстую пачку пропыленной бумаги, темно-розовые листки необычной формы, узкие и длинные. «Это почтовые счета, который давно уже пора сжечь», — улыбнулась тетя Лаура. «Они за эти годы собрали столько пыли, что уже ни на что не годятся. Мой папа Эмили владел почтовым отделением. Оно помещалось прямо здесь, в Молодой Луне. Почта приходила только три раза в неделю, и каждый раз мы получали такой вот розовый счет. Мама, зачем ты их собирала? Я прямо сейчас пойду и сожгу их». «Тетя Лаура», — выдохнула Эмили, обуреваемая желанием и одновременно перепуганная, «пожалуйста, отдай их мне». «А что ты будешь с ними делать?» «Тетя, они же с одной стороны чистые, на них можно писать. Пожалуйста, это будет грех, если ты сожжешь почтовые бланки». «Конечно, возьми, но только постарайся, чтобы тетя Элизабет их не видела». «Конечно». «Я так спрячу, что она не найдет!» Эмили схватила свое драгоценное приобретение и ринулась по ступенькам наверх, а потом еще наверх. Там на чердаке было заповедное место, где она обдумывала всякие важные вещи, чувствуя себя в такой же безопасности, как если бы тетя Элизабет находилась за тысячу миль от дома. Это был тихий уголок, Где свет, просачиваясь сквозь слуховое окно, бросал на пол причудливые пятна, похожие на мозаику. Из этого окна поверх крон деревьев просматривались блэры. По стенам были развешены пакеты с клубками ниток, подготовленных для вязания, и мотками еще не раскрученной пряжи. Иногда тетя Лаура работала за прялкой в другом конце чердака и Эмили нравилось слушать жужжание предельного колеса. Расположившись в нише слухового окна, девочка вынула из пачки один розовый листок, а потом извлекла из кармана карандаш. Устроив из старых картонок подобие парты, она принялась лихорадочно писать. Начав с обращения к дорогому папе, она описала все, что произошло в этот день. В какой восторг ее привели стихи, И каким страшным мучением он обернулся. Она писала увлеченно и самозабвенно. Писала до тех пор, пока все краски заката не выцвели, уступив местом глистом с редкими звездочками сумерком. Куры в этот вечер остались голодные. Встречать коров отправился кузен Джимми. Дерзкое СЛ лакала кислое молоко. Тете Лауре пришлось мыть посуду. Эмили, одержимая счастливыми муками творчества, забыла обо всем на свете. И списав чистые стороны на четырех почтовых счетах, Эмили почувствовала, что высказалась полностью. Она ожалела, что больше ничего не может припомнить, но зато она очистила душу, сделала ее свободной от всех злых страстей. Она даже к своему собственному удивлению. Ощутила, что мисс Браунел стала ей просто безразлична. Среди щитов оказался конверт. Эмили вложила в него исписанные щита и надписала. «Мистеру Дугласу Стару на дороге к небесам». Потом она осторожно влезла на старый скрипучий диван в дальнем углу. Надо было припрятать щита на полочке, приколоченной к стенке узкой доске. Однажды, играя на чердаке, Эмили обратила внимание на эту полочку и подумала, что это может быть надежный тайник для секретных документов. Никому не придет в голову там что-то искать. Пищи и бумаги хватит на месяцы. Тетя Лаура отдала ей несколько сотен этих веселых розовых щитов. «Ух!» — думала Эмили, сбегая танцующей походкой с чердачной лестницей. «У меня такое чувство, словно я сделана из звездной пыли». С тех пор она почти каждый вечер поднималась на чердак и писала. Иногда длинное письмо, а иногда короткую в несколько слов записку. И горе от этого становилось менее горьким. Когда она писала... Ей представлялось, что папа здесь, рядом, и она рассказывала ему обо всем с присущей ей честностью и откровенностью. Победы, поражения, радости, печали. Все изливалось на счета почтового отделения, которое, в отличие от тети Элизабет, не скупилось на бумагу. Листки были длиной в пол ярда, и Эмили писала мелким почерком, не оставляя свободным ни дюйма. Примечание. Ярд – английская мера длины, равная нолям девятидесятом метра. Конец примечания. «Я люблю молодую луну», – рассказывала она своему папе. «Здесь все так величественно и чудесно. Мы всем кажемся аристократами, наверное, потому что у нас есть солнечные часы. И, признаться, я этим горжусь. Боюсь, что у меня очень много гордости. И я каждый вечер прошу Бога, чтобы Он забрал часть моей гордости, но только не всю. В Блэрской школе ничего не стоит прослыть гордячкой. Если девочка ходит прямо и чуть-чуть запрокидывает голову, то уже все говорят, что она гордая. Рода тоже гордая, потому что ее папа может стать королем Англии. Если бы про это узнала королева Виктория, ей, наверное, не понравилось бы. Все-таки хорошо дружить с девочкой, которая при случае может стать принцессой. Я всем сердцем люблю Роду. Она такая ласковая и добрая. Мне только не нравится, когда она хихикает. И еще. Когда я сказала, что могу перевести в воздух мелкие узоры на школьных обоих, она мне закричала. Врешь. Очень обидно было слышать это от самого близкого друга. Я не решаюсь рассказать Роди про женщину бурю, потому что, наверное, это все-таки выдумка. Хотя мне самой кажется, что она существует на самом деле. Вот сейчас мне слышно, как она обходит большие трубы и поет. Зеркальные Эмили, я тут не общаюсь. «Зеркала во всех комнатах стоят очень высоко, и я не могу дотянуться до зеркальной Эмили. Еще в одной комнате я не была, она заперта. Это была мамина комната, и кузен Джимми говорит, что дедушка запер дверь, когда мама убежала с тобой, а тетя Элизабет не хочет ее открыть из уважения к его памяти. «Вообще-то кузен Джимми сказал мне, что тетя Элизабет не любила дедушку и ссорилась с ним, но никто посторонний об этом не подозревает по причине гордости Мюрреев. Я уже писала, что и в себе я чувствую что-то от этой гордости. Когда рода утверждает, что в привычке тетя Элизабет зажигать большие свечи, есть что-то старомодное. Я с ней спорю и говорю, что это просто соблюдение мюрреевских традиций. Кузен Джимми перечислил мне все мюрреевские традиции. Дерзкая Сэл тут вполне освоилась. В амбаре она чувствует себя полноправной хозяйкой, но котят она по-прежнему не приносит. Я не могу понять, почему так? Я спрашивала тетю Элизабет, но она сказала, что я еще мала чтобы говорить о таких вещах. Я не понимаю, что же такого может быть запретного в разговоре о котятах. Когда тетя Элизабет куда-нибудь отлучается из дома, мы с тетей Лаурой затаскиваем Сел к себе. Но когда тетя Элизабет возвращается, я чувствую себя виноватой и мысленно обещаю так больше не делать. Но потом я все равно нарушаю свое обещание а про моего милого Майка я ничего не знаю. Я писала Эллен Грин и спрашивала про него, но она забыла ответить. Зато она целую страницу написала про свой ревматизм, как будто бы я про него спрашивала. Руда собирается отметить свой день рождения и пригласить меня. Я очень волнуюсь, ведь я раньше никогда не бывала на днях рождения». Я все время думаю про это и пытаюсь представить себе, как это будет. Рода приглашает не всех девочек, а только самых избранных. Если бы тетя Элизабет разрешила мне надеть красивые белое платье и хорошую шляпку. Ах, папа, помнишь мою красивую картинку? Бальное кружевное платье. Я приколола ее булавками к стене в моей комнате, а тетя Элизабет сняла ее и сожгла. «Вчера я, наконец, увидела доктора Бернли. Он приходил покупать яйца у тети Элизабет. Признаться, я разочарована, потому что он ничем не отличается от других людей. Я-то думала, что человек, который не верит в Бога, должен хоть в чем-то быть не как все. У него большие желтые глаза, как у Илси, и громкий голос. Рода говорит, что когда он выходит из себя, то вопит так, что слышат все Блэры. Есть какая-то тайна, связанная с мамой Илси, но мне пока ничего не удается узнать про это. Доктор Бернли и Илси живут одни. Миссис Симс приходит к ним и готовит еду, и часто она завтракает вместе с ними. Иногда доктор Бернли убирает дом, а Илси ничего не делает по хозяйству, а только бегает как дикая коза. Рода говорит, что он никогда никому не улыбается. Вообще-то мне хотелось бы подружить с Илси. Она не такая ласковая, как Рода, но мне нравится ее внешность. Но Илси очень редко приходит в школу, и потом Рода говорит, что будет плакать, если я подружусь с Илси. Рода также сильно любит меня, как я ее — Тетя Элизабет всегда дает мне в школу завтрак. Обычно это простые бутерброды, но хлеб она режет толстыми кусками и масла кладет много. Масло тут вкусное и приятно пахнет. Не то, что было у Эллен Грин. А тетя Лаура, когда тетя Элизабет не видит, незаметно добавляет еще печенье и яблоко. Тетя Элизабет считает, что яблоки не полезны для здоровья. Почему, папа, ну почему самые вкусные вещи не полезны? Эллен Грин тоже говорила, что все сладкое вредно. Мою учительницу зовут Мисс Браунел. Для нее главное — порядок. И потом она любит всех высмеиваться. И смеется она очень неприятно, как будто фыркает. Но я простила ее за то, что она меня ударила и на следующий день принесла букет в знак примирения. Она приняла его очень холодно, бросила на стол, и к концу дня все цветы завяли. «Я думаю о том, имеет ли смысл прощать людей?» «Конечно, да. Ведь когда простишь, тебе сразу становится спокойнее и лучше. Папа, тебе повезло, что ты родился мальчиком, и тебе не приходилось носить всякие детские фарточки и шляпки. Ты вряд ли поймешь, сколько они мне доставляют огорчений. И хуже всего то, что эти фарточки сделаны из очень добротной материи. Они никогда не износятся, и мне надо в них ходить до тех пор, пока я не вырасту. Зато в церковь Я хожу в белом платье с черным поясом, в белой шляпке с черными бантами и в кожаных туфельках. Все это кажется мне очень элегантным. Вот если бы еще мне разрешили остричь челку, но ну, тетя Элизабет и слышать про это не желает. В половине девятого мне уже положено быть в постели. Мне не нравится так рано ложиться, и я долго сижу на кровати. Смотрю окно, пока не стемнеет. Тетю Элизабет это очень раздражает. И слушаю, как шумит море. Мне нравится этот звук. Сплю я на одной кровати с тетей Элизабет. И мне это неприятно, потому что стоит мне шевельнуться, как она либо говорит, что я трусиха и боюсь темноты, либо требует, чтобы я не пиналась. И потом... Она запрещает мне открывать окно. Ей не нравится, когда в доме свежий воздух и много света. У нас в комнате для гостей темно, как в склепе. Однажды я не выдержала и подняла жалюзи. И тетя была ужасно сердита и сделала мюреевский взгляд. Можно подумать, что я совершила какое-то преступление. Тетя Элизабет сказала чтобы я не заходила в комнату для гостей без ее разрешения. Но мне и не хочется в нее заходить. Там жутковато. Все стены увешаны портретами предков, и у них у всех неприятные лица. Наверху есть запасная комната, и она такая же мрачная, как и комната для гостей. Тетя Элизабет разрешает спать в этой комнате только заслуженным людям. «Я люблю кухню» но только днем. А еще я люблю чердак, кухонный домик и гостиную. Люблю холл, потому что там ярко-красные двери. Люблю еще маслодельню, а остальные комнаты в «Молодой Луне» мне не нравятся. Да, я еще забыла про подпол. Мне нравится туда спускаться и смотреть на ряды горшочков с вареньем и желе. Кузен Джимми говорит, что это тоже такая домашняя традиция, чтобы горшочки никогда не стояли пустые. Как же много в «Молодой Луне» разных традиций! Но выглядит домик очень симпатично, когда смотришь на него со стороны. И деревья очень красивые. Три пирамидальных тополя, которые растут у садовой калитки, я назвала тремя принцессами. Старый летний домик Беседкой Эмили. А Большая Яблоня перед входом в Старый Сад теперь стала молящимся пастором, потому что она держит ветки точно так, как мистер Дейр, когда он воздевает руки для молитвы. «Папа, знаешь, тетя Элизабет отвела мне правый верхний ящичек бюро, чтобы я там хранила свои вещи». «О чем же еще тебе написать?» Да! Я сделала огромное открытие. Мне очень жаль, что этого не случилось раньше, когда ты был жив, потому что тебе бы это понравилось. Я, оказывается, умею писать стихи. Может быть, я и раньше смогла бы их писать. Но после первого дня в школе я чувствовала, что буду писать, и что это совсем не так трудно. У тети Элизабет в книжном шкафу стоит тонкая и потрепанная книжка. Это «Времена года» Томпсона. Примечание. Фрэнсис Томпсон. Годы жизни 1859-1907. Английский поэт. Конец примечания. И я решила, что на первых порах я тоже буду писать о временах года. Вот первые три строчки. Осень. Сливы и груши уже поспели в саду. Охотник на всю округу трубит в свой рог. И падает рябчик на землю, подстреленный на лету. Конечно, никаких охотников и рябчиков у нас на острове принца Эдуарда я не встречала. Но ведь в стихах не обязательно должно быть так, как в жизни. Я целый розовый бланк уже исписала стихами и показала их тете Лауре. Я думала, она порадуется тому, что ее племянница пишет стихи. Но она отнеслась к стихам холодно. И мне даже показалось, что они ее чем-то насмешили. А потом я решилась даже несколько строчек прочитать тете Элизабет. Но сначала я предупредила ее, что там неправильный размер. Она выслушала и заявила, да, весьма даже неправильный. Но мне кажется, что скоро я начну писать ямбом, и ошибок у меня будет с каждым днем меньше. А когда я вырасту, стану поэтессой и прославлюсь. Кузен Джимми тоже пишет стихи. У него их уже набралось больше тысячи, но он нигде их не записывает, все носит в голове. В благодарность за то, что он так добр ко мне, я решила поделиться с ним своими почтовыми счетами. Но он не взял мой подарок. Сказал, что уже слишком стар, и ему поздно менять привычки. Пока еще я не слышала ни одного его стихотворения. Он говорит, что очень занят по хозяйству, и вдохновение его не посещает. Но к концу осени, когда соберут урожай и зарежут свиней, он обязательно будет мне их читать. «Я жду, не дождусь этих дней». Я все больше и больше люблю кузена Джимми. Правда, иногда он путает слова и странно выглядит. Но это бывает нечасто. В остальном же он просто замечательный. Я вообще люблю с ним разговаривать. Я уже прочла много книг из книжного шкафа тети Элизабет. Мне нравится читать, потому что в книгах разные красивые слова. И вообще много интересного. Недавно я начала читать «Ро-прой», но тётя Элизабет отняла у меня книгу. Сказала, что мне пока рано читать романы. Тетя Лаура говорит, чтобы я читала тайком, по-хитрому. Я думаю, что, с одной стороны, если тётя Лаура разрешает, то можно читать. Но, с другой стороны, если я буду обманывать тётю Элизабет, это все же нехорошо». «Лучше пока я буду читать тигриную книгу. Там много картинок и рассказов из жизни тигров, красивых и страшных». Примечание. Тигриная книга – исторический роман английского писателя Вальтера Скотта. Года жизни 1771-1832. Конец примечания. Сегодня я написала биографию «Дерзкая Сэл» и составила описание дороги, ведущих кустарником долговязого Джона. Я прикрепляю их булавками к письму, чтобы ты тоже прочел. «Доброй ночи, мой дорогой папочка, твоя послушная и смиренная Эмили Стар. «Постскриптум. Мне кажется, что тетя Лаура любит меня». «Мне приятно, когда меня любят». Э. Б. -э С.